Я просидел за учебниками до начала третьего ночи, но уменьшившийся вес на 2 килограмма однозначно указывал на то, что опять что-то пошло не так и умнее я не стал. Проверочная работа, устроенная на практических занятиях преподавателем, лишь подтвердила отсутствие результата. Не выспавшийся и раздраженный, Я не смог вспомнить ничего из изученного и успешно сданного еще в прошлом году материала. Вереница опытов, потянувшаяся вслед за этим, вымотала меня куда как сильнее, чем я мог себе представить. Не понимая, как это работает, я пробовал разные подходы, радуясь, когда задуманное совпадало с теорией, или сильно нервничал, если не получал желаемого результата. Где-то через две недели мой вес окончательно перестал уменьшаться, и более того, я даже прибавил полкило с последнего взвешивания. «Ольга, привет!» Решив убедиться, что штамп ТХ4 все еще присутствует в моем организме, я позвонил на номер из черного списка. Сумев договориться о встрече и не раскрыть при этом подробностей, Я пришел к родому за два часа до назначенного времени. Усевшись на одну из скамеек, расставленных вокруг здания, я своим нервничающим видом не сильно отличался от снующих здесь мужчин. Достав семь шариков, которыми жонглировал в последнюю неделю для развития ловкости пальцев, я перешел в режим «Форсаж». Имея возможность не терять из вида быстро летящие предметы, ловить и подкидывать их не составляло труда. Впрочем, мне еще было куда развиваться, и я двигал запястьями, постепенно увеличивая радиус контролируемого пространства. Помимо улучшения подвижности пальцев, с моим телом произошли и другие изменения. Ускоренное восприятие мира получило очередное изменение. но далеко не такое, какое я бы хотел. Если мой мозг получал слишком много информации, то вместо головной боли, как тогда в ночном клубе, теперь мое зрение сужалось, становясь туннельным. Научившись контролировать включение и выключение форсажа, я считал подобное ограничение видимости ущербным и пытался заставить себя научиться расширять кругозор. хотя бы даже в ущерб качеству или самочувствию. — Где-то учились, молодой человек? Остановившийся у моей скамейки мужчина заинтересованно смотрел на то, как мелькают оранжевые шарики в моих пальцах. — Нет, что вы, я самоучка. Прекратив жонглирование, я смущенно улыбнулся. — Неплохо, очень неплохо. Явно расстроившись, что я прекратил жонглировать. Мужчина затянулся сигаретой и выпустил струю дыма в сторону. «В жизни всякое может пригодиться». Не зная, что еще сказать, заполнил я возникшую паузу. «Оно так, да, но в карты я бы с тобой не сел играть», — хохотнул он, после чего посмотрел куда-то в район верхних этажей роддома и отошел. Поразмыслить о пришедшей на ум идее азартных игр я не успел. Пиликнувший телефон известил, что Оля освободилась, и я могу к ней зайти. Поздоровавшись, я как можно убедительнее рассказал ей, что очень нервничаю в последние дни и не могу нормально жить, зная, что во мне что-то живет и пожирает меня изнутри. «Нет, их нет, я все посмотрела тремя способами». Проведя какие-то свои измерения, Ольга с неподдельным сожалением в голосе сообщила мне радостную новость. «Я не знаю, куда они пропали, как, впрочем, не знаю, как они попали в твой организм. Ты не представляешь, насколько мне стало легче. Играть роль обеспокоенного своим здоровьем человека было несложно». Толстое телосложение априори вызывало у разговаривающих со мной людей сострадание и жалость. «Юра, может быть, теперь ты мне расскажешь, где живет эта знахарка? Мы с Гариком пару раз ездили за город, но никого так и не смогли найти». Девушка по новой начала старую песню. «Кое-как отговорившись, я покинул лабораторию». стоило захлопнуться двери за моей спиной, как счастливое выражение стерлось с моего лица. Все планы и чаяния рухнули в один миг, разбившийся о простой факт отсутствия так нужных мне микроорганизмов в доставшимся от природы теле. Бля не смог сдержаться я.